Глава тринадцатая В голове сразу же начала складываться картинка. Вряд ли это огромная неподвижная глыба — моб. Скорее уж, часть чего-то огромного, скрытого на дне кратера под слоем странной биомассы. Правда, учитывая количество таких столбов и диаметр самого кратера, выходило, что чудовище — это просто циклопических размеров. «Мы ползаем по его спине, как букашки!» «Это матерь!» Среди всеобщего гвалта, царящего в голосовом чате Рейда, пробился голос Колумба. «Похоже, чтобы она вылезла, нам нужно атаковать эти отростки! Но её свита защищает их! Нужно подкрепление!» Снова рявкнула Ламия. «Сёгун на связи!» Вдруг раздался незнакомый голос. «Мы на месте! Первый отряд выдвинулся к вам, остальные подтягиваются!» Судя по тому, что игровой интерфейс выдал ему приоритет, немного приглушив остальных, это был офицер высокого ранга. Если ничего не путаю, Сёгуна и есть глава клана Чёрный Лотос, одного из главных конкурентов Архангелов. Серьёзные ребята. Что ж, посмотрим, каковы они в деле. «Сколько вас?» — спросил Завр. «Вся основа! Две лучших рейдовых группы, плюс отряд прикрытия, плюс саппорты. Около 300 бойцов. Что там у вас?» «Двигайте прямо по нашим координатам», — подала голос снова. «Старайтесь не агрить мобов и не приближаться к каменным столбам, которые торчат со дна. Развернемся в единый порядок, и тогда уже будем пробовать их на прочность». «Принял! Держитесь!» Легко сказать. Кажется, после того, как я колупнул проколом отросток, на котором стоял, мобы в округе окончательно взбеленились. Они шли на нас волнами. И рейду пришлось уйти в глухую оборону. Сверху я видел, как наши выстроились в полукруг, прижимаясь к скале и огораживаясь наспех разворачиваемыми мобильными укреплениями в виде наклонных щитов. Я сильно сомневался, что такие хлипкие баррикады выдержат прямой таран мечерогов, но особого выбора у нас не было, и даже отступать от торчащего из-под земли отростка было поздно. Свита матери уже перла на нас, а скала давала хоть какое-то прикрытие. Несколько бойцов уже лезли ко мне наверх, и я помогал им захватом. Вскоре рядом со мной расположились пробойник, пес, арчер и двое стрелков с крупнокалиберными винтовками. Я через дичку позвал к себе инову, но та отказалась наотрез. Она была в самом сердце битвы. Сквозь пелену дыма и пыли, поднятую копытами мечерогов, я то и дело видел ее белоснежный силуэт и мелькание светящихся серповидных клинков. Там внизу было жарко. Как это часто бывает в наследии, бой быстро и незаметно перетек из более-менее контролируемой операции в масштабную мясорубку, в которой, кажется, уже невозможно было ничего разобрать. Впрочем, офицеры не паниковали. В чате раздавались их короткие деловитые команды, следуя которым наш рейд худо-бедно сдерживал натиск монстров. Сверху я видел черные сферы пустотных взрывов. Они вздувались и лопались беззвучно, как мыльные пузыри. Но многие пустотники тут же воскресали на месте благодаря пассивке Войда. Остальные пользовались репликатором, установленным под скалой. Вокруг нас постепенно вырастали горы трупов. Монстры из свиты матери заразителей были весьма крепкими орешками. Но все же против объединенной огневой мощи нескольких десятков прокачанных игроков не попрешь. Один за другим падали замертво могучие мечероги и панцирные сикачи, Рассыпались грудой булыжников камениты, растекались бесформенными жирными тушами жаболиски. Но на смену им с дальних концов кратера, и, кажется, из-за его пределов, перли все новые и новые чудовища. Сверху это выглядело как круги на воде, только не расходящиеся, а сходящиеся к центру. Подкрепление со стороны черного лотоса подоспело через несколько минут и резко поменяло всю картину боя. Каждая из обещанных сёгунам рейдовых групп оказалась раза в два больше нашего отряда. Да и по экипировке лотосы нас заметно превосходили. Что ещё бросалось в глаза, так это их слаженность и дисциплинированность. Даже во внешнем облике все члены клана придерживались единых стандартов, предпочитая чёрный и тёмно-синий цвета, а там, где это возможно, придерживаясь азиатской стилистики. В ближнем бою так почти поголовно пользовались мечами в стиле японских катан. У меня к этому моменту подкопилась пси псиэнергия, и я вместе с пятеркой лучших стрелков поддерживал атаку с воздуха. На левитацию не тратился, просто стоял у края и жалил близко подобравшихся мобов псионическим лучом и пустотными шершнями. Лотосы быстро переломили ход битвы. Снизу все чаще раздавались предсмертные вопли мобов, потери же с нашей стороны почти сошли на нет. Еще немного, и объединенный отряд, насчитывающий больше двух сотен бойцов, расчистил участок вокруг каменного столба. У нас даже появилась возможность для небольшой передышки. Добрая половина игроков тут же рассредоточилась, собирая лут с поверженных монстров. Добычи было много и ценной. Любой моб из свиты матери заразителей был, по сути, мини-боссом. Это хорошо. Хранилище цитадели пополнится достойными пожертвованиями для алтаря. Я тоже спустился, заметив, что Нова стоит чуть поодаль от основной группы и разговаривает со здоровенным воином в технологичной черной броне и шлеме, похожим на самурайский. Наверняка тот самый Сёгун. Используя левитацию, я спланировал прямиком к ним по длинной параболе и остановился, зависнув в полуметре над землёй. Учитывая огромный рост Сёгуна, мы были почти вровень. Моё появление не застало его врасплох. Засёк он меня ещё на полпути и внимательно наблюдал за приближением, прищурив чёрные раскосы их глаза. Нижняя часть его лица была скрыта металлической полумаской, забралом шлема. Я расслышал, как он спросил Нову. Тот самый? Она молча кивнула. Меня зовут Ичира. Сёгун протянул мне руку, облачённую в приметного вида перчатку из светлого, почти белого металла, резко контрастирующего с остальной бронёй. Явно артефакт странников. На её фоне мой Грифус смотрелся ещё темнее и зловеще. Этакая когтистая вампирская лапа. «Фрост, Нова много рассказывала о тебе. Правда?» Он демонстративно усмехнулся. «На самом деле нет. Сведения из неё клещами вытягивать приходится». Но даже то, что я успел узнать, меня очень заинтересовало. После рейда нужно будет обязательно переговорить с глазу на глаз. «У меня нет секретов от главы клана. Что тебя интересует?» Сёгун снова усмехнулся, но на этот раз это заметно было лишь по глазам. «Меня интересует пустота», — без обиняков ответил он. Я невольно бросил взгляд на Нову. Лицо Вивиан было полностью скрыто под гладким забралом технологичного шлема, Но в самой позе чувствовалась некоторая напряжённость. Значит, проговорилась насчёт меня чёрному лотосу. Впрочем, её не в чем винить. Ей нужно было как-то заинтересовать союзника, а для этого предложить что-нибудь очень весомое, ради чего Сёгун мог бы рискнуть и бросить открытый вызов архангелам. Плохо, что со мной не посоветовалось. Но, по сути, Войт уже давно перестал быть тайной. А если черный лотос всерьез заинтересуется служением пустоте? Интересно, сколько у него людей в клане? Явно сотни, скорее даже тысячи. Может, и квест на первую когорту не такой уж неподъемный, как я поначалу подумал. Ответить Сёгуну я не успел. Внезапно на нас посыпались тревожные уведомления. Тут же продублированные выкриками офицеров. Внимание! Поблизости кровный враг. Альянс Архангелы. — Архи! — я их засек. «Два больших отряда, север и северо-восток! В лоб прут! Что-то они слишком самоуверены!» Наш объединенный рейд снова зашевелился, как единый живой организм, ощетинился оружейными стволами, развернулся в сторону приближающейся угрозы. В отсутствие нормальных укрытий наши бойцы использовали трупы мобов. Благо, те были крупных размеров, за некоторыми можно было и втроем спрятаться. В этот раз я взлетать над головами, конечно, не стал. Не хватало ещё превратиться в мишень сразу для нескольких десятков арков. Мы снова и сёгуном выдвинулись вперёд вместе, спонтанно образовав этакую боевую тройку. Сёгун вооружился огромным двуручным мечом шириной в две ладони и длиной едва ли не с него самого. В реале такая бандура весила бы, наверное, как гриф от штанги, а то и больше, и ворочить ею было бы проблематично. Но глава «Черного лотоса» в первые же секунды боя показал, что для него этот меч вполне себе рабочий инструмент. Архи навалились с ходу и действовали жестко, будто надеясь смести нас первой же атакой. И надо сказать, это у них почти получилось. Натиск их был так могуч, что поначалу сообщения «Я-» минус посыпались в чат одно за другим. В основном под раздачу попадали следопыты. Всё-таки Завр был прав, как бойцы они оставляли желать лучшего. Многие из них добивались определённых высот на аренах, особенно в боях питомцев. Но массовое ПВП — это не арена. Здесь нет правил, нет никакого баланса, и во многом всё зависит не столько от личных умений, сколько от умения действовать сообща. А следопыты — все как один, индивидуалисты и одинокие волки. А вот чёрный лотос проявил себя во всей красе. Несмотря на горячку боя, я то и дело отвлекался, застывая на пару секунд, не в силах отвести взгляд от кровавых зрелищ в исполнении того же Сёгуна. Огромный, упакованный в чёрную броню воин, похоже, вообще не признавал дальнобойного оружия. Он врывался в самую гущу битвы, размахивая своим чудовищным мечом с такой скоростью, что в воздухе оставались светящиеся следы. Сам клинок горел багровым пламенем, будто раскалившись до красна. Одним ударом Сёгун мог разрубить противника пополам и частенько это проделывал. А когда применял спецприёмы, например, стремительно раскручиваясь вокруг своей оси, то превращался в натуральную мясорубку. На его фоне Нова выглядела ещё элегантнее и стремительнее, но такой же смертоносной. Её серповидные клинки мелькали так, что их едва можно было разглядеть, и то и дело отправлялись в полёт, превращаясь в бумеранги. Правда, в отличие от Сёгуна, она активно пользовалась и своим плазмоганом, чередуя оружие с такой скоростью и лёгкостью, что порой казалось, будто у неё больше двух рук. Я помогал им в основном к противников. Удерживал захватом, бросал вакуумные ловушки или структурную деформацию, чтобы на пару секунд обездвижить или оглушить. Чаще всего больше не требовалось. Арх тут же получал несколько ударов клинком или разряд из плазменной винтовки прямо в голову. Некоторых я добивал псионическим лучом или пустотными шершнями, но чаще всего Сёгун и справлялись сами. Краем глаза я успевал поглядывать ещё и зазаврам сражавшимся чуть правее, но тот в основном справлялся и без меня. Его прикрывали джей и Ламия. Сложнее всего было пережить первый, самый мощный и неожиданный натиск. Архи нас едва не смяли, Но потом самые сильные бойцы отступников и лотоса образовали почти замкнутое кольцо, примыкающее к скале, и старались не подпускать архов к репликатору. Те же, что оставались внутри кольца, по мере сил помогали огнем или лечением. Главное наше преимущество было, конечно, в том, что у нас репликатор был под боком, и погибшие игроки тут же возвращались в строй. Отряд архов же редел на глазах. Но оставались у них сильнейшие, и они продолжали давить, вынуждая нас снова сжимать оборонное кольцо. «Осторожно, сверху!» — выкрикнул кто-то. Я взглянул на небо и тут же отвернулся, зажмурившись. Высоко над нашими головами ударила нестерпимо яркая вспышка. Поле зрения заволокло цветными пятнами, в уголке замигала иконка дебафа «Остепление». Эффект был довольно долгим, секунд десять, не меньше, но кое-как проморгавшись, я успел увидеть приземление Альтаира. Он рухнул прямо в центр нашего построения, откуда-то сверху вертикально с такой скоростью, будто собирался пробить колодец. В момент его удара о землю жахнула еще одна вспышка, во все стороны брызнули камни и ошметки биомассы, покрывавшие дно кратера. Взрывная волна была такой силы, что отшвырнула всех игроков в радиусе десятка метров. Я инстинктивно врубил нырок в пустоту. Краски вокруг померкли, я будто бы переместился в черно-белую версию локации. При взгляде на Альтаира все же пришлось прищуриться. Даже отсюда, из пустоты, он выглядел так, будто был целиком соткан из яркого света. Вынырнув, я тут же телепортировался подальше от схватки, снова запрыгнул на вершину каменного столба. Точнее, не совсем каменного и не совсем столба, но все эти нюансы сейчас отошли на второй план. Кажется, все, кто сейчас был в кратере, были заворожены только одной картиной. «Альтаир. Чемпион Люмина». Игровая подсказка выглядела странно. Минимум информации, не указан даже клан и оцениваемый уровень опасности. Только имя и... титул? И они выделены особой золотой рамкой, которой обычно обозначались элитные мобы или боссы. Это что за чертовщина? Какой еще поглоти его пустота, чемпион Люмина? «Привет, вивен прогремел знакомый голос. «Соскучилась?» «О, сколько же было в этом голосе злорадства, издевки и упоения собственной крутостью!» «Это точно тот самый Альтаир! Вот только что с ним произошло?» Он был в своих знаменитых доспехах работы странников, блестящих как ртуть, украшенных светящимися полосками. Только теперь он будто бы сиял изнутри, и сияние это было ярким, плотным, почти осязаемым. На Альтаира в прямом смысле слова больно было смотреть. Глефа его тоже светилось. Клинки и вовсе превратились в два сгустка раскаленные плазмы, гудящие при каждом движении и оставляющие за собой в воздухе длинные, медленно тающие стыды. По нему стреляли, придя в себя, кажется, все наши бойцы сосредоточили огонь на нем. Лазерные лучи, пунктиры трассирующих пуль, росчерки стихийных стрел — все на несколько мгновений сошлось в одной точке. Вот только Альтаиру все было нипочем. Окружающая его пылающая аура попросту сжигала большинство снарядов на лету, а остальные бессильно отскакивали от его доспехов. Он специально постоял неподвижно, наслаждаясь эффектом, а потом ударил. Мне повезло, что я в это время не был там, внизу, потому что чемпион Люмина пронесся по нашим боевым порядкам ослепительным светящимся вихрем. Глефа его не просто разрубала тела, она сжигала их, Оставляя бугленные обрубки, даже Сёгун продержался всего несколько секунд и рухнул дымящимися останками рядом со своим вонзившимся в землю мечом. За новый же Альтаир изрядно погонялся, явно наслаждаясь моментом. «У тебя нет чувства дежавю, вивен вопрошал он, пользуясь функцией командирского голоса, чтобы слова его разносились по всей округе. «Помнишь первобытный мир?» Рванув вперед так, что за ним остался светящийся след, он рубанул глефой, но головокружительным кульбитом ушла в сторону. В прыжке еще и умудрившись метнуть в него клинки. Те со звоном отскочили от Альтаира, заставив его лишь слегка пошатнуться. «Помнишь, как из-за твоего предательства черный лотос ударил нам в спину?» А теперь история повторяется. Завр, ринувшись на перерез Альтаиру, врубился в него на полной скорости, будто разогнавшийся паровоз. Но глава архангелов, играючи, крутанулся, пропуская удар по касательной, подсёк танка ударом Глефа по лодыжкам и добил сверху. Отпрянул от вспыхнувшего на месте гибели Завра пустотного взрыва. Сияние его ауры чуть померкло, но ненадолго. стряхнувшись он снова двинулся на нову, по пути небрежно испепелял смельчаков, все еще пытавшихся драться с ним, протуберанцами ярко-белого света, который метал из свободной ладони. Обычно хватало одного такого сгустка плазмы, чтобы сжечь игрока дотла. Какой там у них урон, учитывая, что в рейд подбирались прокачанные бойцы с десятками тысяч очков жизни и кучей резистов. Но теперь все наоборот, Вивен. Теперь уже я преподам тебе урок. Всем вам. Он развернулся и вдруг выдал целую цепочку плазменных шаров куда-то в основание столба, на котором я стоял. Сжег репликатор. Я невольно заорал от бессильной злости. Альтаир, раскинув руки, вдруг взмыл над землей. За его спиной развернулись огромные светящиеся крылья, сотканные из озвивающихся, ослепительно ярких щупальцев плазмы. Убрав глефу, он ударил с двух рук потоками света, буквально выжигающими все вокруг. Выжившие игроки разбегались от них, пытаясь укрыться. Расстояние позволяло дотянуться до Альтаира псионическим лучом. Шершни тоже долетали, хоть и изрядно ослабленные. Я все же решил попробовать. Встав в полный рост и вытянув перед собой руки, ударил одновременно псионикой и потоком шершней. Светящийся ангел вздрогнул и сбился, едва не упав. Ага, значит, урон по нему все же проходит, по крайней мере мой. Но радость моя была недолгой. Альдаир быстро рванул в сторону, уходя из-под луча и, разглядев меня, ударил светом. Я зажмурился, инстинктивно отворачиваясь и вжимая голову в плечи. Короткое обжигающее касание и... Тишина. Медленно открыв глаза, я сквозь тревожно мигающую багровую пелену увидел перед собой черные глянцевые плиты цитадели. Шкала здоровья пульсировала, заполненная процентов на пять. Спасение в пустоте. Что бы я делал без этого подарка Войда? Фрост? Обеспокоенно окликнул меня Морган, отвлекаясь от огромного каменного верстака кузни. «Что-то случилось?» «Случилось», — буркнул я. «Потом расскажу». Возвращаться в биом мне сейчас совершенно не хотелось. Слушать бурлящий потоками ругательств клановый чат тоже. Во мне и самом кипели злость и возмущение, но я решил направить их в другое русло. конце концов, я единственный из пострадавших, кто мог обратиться к непосредственным виновникам всего этого безобразия. После выхода из игры, пока капсула выпускала меня из своих недр, я постарался хоть немного успокоиться, но все же к тому моменту, когда я отыскал Джоу, а он, к счастью, был оффлайн, голос мой все еще изрядно дрожал от злости. «Сайтан, а можешь объяснить, как какого хрена там сейчас происходит?» Я отвлёк его от какого-то жаркого обсуждения, и все участники совещания разом замолкли, воззрившись на меня с плохо скрываемым удивлением. Похоже, только сам начальник сохранил невозмутимость. «Эм, коллеги, я отвлекусь ненадолго. Давайте прервёмся на небольшой кофе брейк с дежурной улыбкой предложил он. Коллеги начали нехотя расходиться. Некоторые украдкой поглядывали на меня и шушукались. Но меня это сейчас мало волновало. «Кстати, терл «Сам-то не хочешь кофе?» — спросил Джоу. «У тебя измотанный вид. Ты вообще сегодня в Риал-то вылезал?» «Кто бы говорил, сам Сайтан выглядел так, будто уже дня три ночует в офисе. По крайней мере, футболку он, кажется, не менял уже давно. Или у него несколько, с одинаковым принтом». «Потом», — отмахнулся я. «Ладно». «Так каких объяснений ты от меня ждешь?» Его ироничные тоны, демонстративное спокойствие изрядно действовали на нервы. Но я все же постарался не сорваться. «Скандалы точно делу не помогут. Но мне нужно выяснить, что разработчики наворотили за моей спиной, а без них тут точно не обошлось». «Чемпион Люмина», — коротко ответил я. И, видя, что он не собирается отвечать, сразу пояснил. «Только что в биоме, по проклятый лес, на наш рейд напал игрок Альтаир с таким титулом, и он...» «Надеюсь, выглядело достаточно зрелищно?» — перебил меня Джоу. «Зрелищно? Вы об этом беспокойтесь!» «А вы не думаете, что на вас сейчас жалобы повалят от игроков? Он же читер!» «Ну, нам ли с тобой говорить о читерстве?» — усмехнулся он. «А насчет жалоб беспокоиться не о чем. Игроки были предупреждены заранее. Разве что кто-то из них, как и ты, слишком занят, чтобы просматривать официальный сайт». Он пробежался пальцами по интерфейсу, высветившемуся на его рабочем столе, и притянул поближе одно из голографических окон, висящих в воздухе. В центре окна я разглядел знакомую светящуюся фигуру Альтаира, пробежался взглядом по заголовку и первым строкам анонса. «Новый ивент? Чемпионы вершителей? Угу. Запустили сегодня. Нам нужно подстегнуть освоение нового контента, связанного с вершителями. Сейчас уже ясно, что мы немного перемудрились с условиями служения. Задали слишком высокий порог вхождения. По итогу больше половины игроков до сих пор не определились с покровителями, и не торопятся это делать. И вы решили их подстегнуть таким образом? Да, маркетинговый ход. Нужно наглядно показать силу вершителей и то, что они потенциально могут дать игрокам. Но Альтаир, он же стал просто неубиваемым. Вы сломали весь баланс. Джоус нисходительно улыбнулся. Ты преувеличиваешь. Все в рамках игровой механики. Во-первых, благословение чемпиона не дает неуязвимости. Да и в целом сила его ограничена. «Во-вторых, даже если мы немного переборщили, эффект все равно временный. Благословение действует всего сутки. Ну или даже меньше, до первой смерти персонажа. За это время чемпион хорошенько засветится в разных биомах. Мы смонтируем кучу видеоматериала для сайта. Но это все равно нечестно». Джоу, прищурившись, покачал головой. «Мне кажется, ты придаешь слишком много значения этому, Терл. В конце концов, ты необычный игрок». И в наследии у тебя совершенно другая цель и другие задачи. Ты ведь, надеюсь, не забыл об этом? Я не ответил, лишь крепче сжал зубы. К тому же ты сам весьма активно продвигаешь Войда среди игроков. Ты знаешь мое мнение по этому поводу, не буду повторяться. Но если твои подопечные сейчас подобрались бы к одному из хранителей печати и тем более победили его, ты бы сделал Войду слишком громкую рекламу. К тебе и так уже целыми кланами записываются, как я погляжу. Я не попланировал ничего подобного. Ну да, ну да. Само так вышло. Я снова сделал над собой усилия, чтобы промолчать. В общем-то, главное, я уже узнал. И изменить ничего нельзя. А спорить с начальством — это в любом случае дело неблагодарное. В общем, не нагоняй паники, терл Все под контролем. А даже если мы чего и напортачим с этими чемпионами, то это точно не твоя забота. У тебя совсем другой участок работы. Как там, кстати, продвигается со строительством стабилизатора пустоты? Ты знаешь об этом не хуже меня. Все же огрызнулся я. Проект по постройке уже доступен, но не хватает ресурсов. Я работаю над этим. Что ж, продолжай. Это, пожалуй, единственное твое решение, которое я всецело одобряю. Хочется, наконец, чтобы этот проклятый таймер перестал постоянно висеть над нами. Он кивнул на стену, где и правда дублировался таймер обратного отсчета до пустотного апокалипсиса. Сейчас он показывал больше шестнадцати часов. Но чтобы достичь этого, мне пришлось несколько дней проводить в виртуале почти все время, делая перерывы только на сон и короткий отдых. Ну а насчет Альтаира, — закончил Джо и усмехнулся, — кажется, вы не очень ладите. Что ж, просто постарайся не попадаться ему на глаза в ближайшие сутки. Ладно, понял. я отдохни, наконец. Я серьезно. Уже почти ночь на дворе. Ты сколько провел в игре сегодня?» «Да, пожалуй, поеду домой», — устало кивнул я. «До завтра». Я пошел прочь, на ходу смахивая уведомления о сообщениях от Вивиан и еще полдюжины соклановцев. Разговаривать с кем-то прямо сейчас не хотелось, тем более что порадовать товарищей мне было нечем. Наоборот, навалилось чувство тревоги, перерастающее в тихую панику. Защита новичка для обычьего глаза спадет совсем скоро, если быть точным завтра в 8 утра, и Альтаир к тому времени все еще будет под благословением Люмина. Издается мне, что это не просто совпадение.